Так и есть. Услышали. Заметили колесо. Любовишка видно. Похищение дамы из сердца. И кому это я услужил? Впоследствии, разгадав, кого он встретил на мосту около Лигова, Мирович, не раз под тяжкими ударами судьбы, вспоминал до мелочей все горестные события того дня. Что бы я дал... Что дал бы за то, что путники приметили, кто именно оказал им эту услугу? А не останови я их, вся история могла бы иначе повернуться. И нужно же мне было голос подать, остановить! Не обрати я их внимания, бешеных коней не удержали бы. И от кого ныне зависела бы моя судьба? Участь миллионов неизвестна. Встречная карета из города принадлежала князю Федору Сергеевичу Борятинскому. Тому самому, который в мае от Петра Федоровича получил было приказ арестовать императрицу. С ним навстречу Екатерине примчался Григорий Орлов. Борятинский и Бибиков были приглашены государеней в карету. А братья Орловы встали на запятки. Лошади понеслись. И вскоре карета уже гремела в улицах предместия. Пить хочется. Страх душно. Больше версты спешили вам навстречу пешком. У Калинкина моста дорогу переходила высокая, в мужском конзоле, седая старуха с полными ведрами. Екатерина взмолилась. Минуту ради бога, пить. Экипаж остановился. Старуху подозвали к дверцам. Екатерина, стоя на подножке, ухватила обеими руками влажное, полное ведро и медленно, жадно напилась. Старуха разглядывала необычную путницу, кланялась и приговаривала. В долгий век тебе в добрый час. Никола в помощь, Христос, по дорожке. Спасибо, милая. Как тебя звать? Лейп Компанша Анастасия Бавыкина. Здравствуй, и много лет живи, матушка государыня, во святой час. Где живешь? У Грекини. Бунде. Лейб Кампанша, слуга тетки. Это ведь первая меня приветила. <свист> Спасибо тебе, не забуду. Миновав ближний рот измайловского полка, карета остановилась на зеленом пустыре у полковой схейщей. Здесь было еще тихо. Под сигнальным колоколом у моста через ров, ограждавший полковой двор, с ружьем на плече стоял часовой.